Метеж Карибов Незаметно подошла годовщина переноса марти в XVI век. поскольку вся эскадра ушла в поход, мероприятия по этому поводу сократили до минимума. Политбюро и Верховный Совет приняли обращение к гражданам республики. В обращении констатировалось, что республика твердой ногой стала на Антифийских островах, Убедительно продемонстрировала свою силу всем врагам и с оптимизмом смотрит в будущее. Руководство призвало граждан и подданных крепить веру в светлое будущее всего человечества, коммунизм, сохранять верность идеям Маркса, Ленина, Сталина, не покладая рук, работать на благо республики, крепить трудовую дисциплину, повышать боевую готовность. Во всех городах и на всех кораблях провели митинги. На верфи уже стоял полностью готовый корпус 200-тонной шуны. На него начали монтаж двух паровых машин по 200 лошадей каждая. Второй такой же корпус тоже был почти готов. Вид корпусов разительно отличался от Авроры, Баряга и всех остальных паростиков республики. Узкий и длинный корпус с отношением длины к максимальной ширине 7 к 1 резко контрастировал с фузатами и и колгами, имевшие относительное удлинение два с половиной к одному. Заостренный бак и ют, отсутствие высокой кормовой надстройки слабые прыги палубы по миделю также были совершенно нетипичны для современных кораблей. Обводы корпусов шхун директор верфи Мякишев скопировал у лучших чайных клиперов конца XIX века фермопилы И Кати Сарк, схемы которых имелись в его личной библиотеке. Сильно выступающий массивный киль из, из коры антильского железного дерева, утяжеленный толстыми железными брусьями, откованными из трофейных крепостных пушек, должен был обеспечить шхунам выдающуюся остойчивость, близкую к остойчивости парусных яхт XX века. Набор корпуса также изготовили из железного дерева обшивку из твердого дерева гонсала, палубный настил, приборки, корпуса и надстройки из красного дерева махагоний. В 20 веке такая шхуна стоила бы, как целый эскадренный миноносец, а камчатцам дерево досталось бесплатно в качестве отходов с вырубок и в качестве трофеев. Подводную часть корпуса для защиты от обрастания обшили медными листами. Мякишев угрозился через две недели спустить первую шхону на воду. Из Сталинграда передали радиограмму о приходе корабля с делегацией из Маракаева. Мещерский приказал перенаправить немецкую делегацию на Гренаду. Туда же двинулся Варяг с полномочной делегацией республики. Деревянная крепость, причал и порт на острове были уже построены. Новый город назвали Красногорском. Встреча делегации проходила в только что построенной резиденции наркома Ваннешторга. И, собственно говоря, это был просто большой первенчатый одноэтажный барак, пока еще без всякой внутренней отделки. В зале приемов резко пахло свежей древесиной, смолить ее не стали, надея вскоре возвести каменное здание. Федерман привез подписанный без замечаний губернатором Венесуэлы полномочным представителем банкирского дома в Георгом Хоермутом торговый договор. Без проволочек Зельберман подписал договор со стороны республики. Затем подписали договор займа. Республика предоставила банкирскому дому товары для продажи в Европе в кредит. Подписали протокол согласования цены на все товары, поставляемые сторонами друг другу В качестве оплаты кредита – Губернатор обязался поставить республике товары, закупленные в Европе по прилагаемому к договору перечню. Переговоры заняли один день. Вечером Федерман отбыл у Маракайба, пообещав прислать два корабля, сореженных для плавания в Гамбург, под загрузку товарами, произведенными в республике. Зерберман пообещал в ближайшее время направить в Маракайба постоянные торговые представительства которая займется поиском местных товаров, в поставке которых заинтересована республика. Пленные испанцы завершили первоочередные строительные работы на Сахалине. Две тысячи пленных перебросили на Тринидат с задачей разработки известнякового карьера на южных склонах горного хребта и строительством мощенной дороги от карьера до туземной столицы Конкеравии и далее до Сталинграда. Перед строя отрядами была поставлена задача заменить все деревянные постройки в Сталинграде, включая крепостную стену, на каменные. Две тысячи испанцев перевели в Ленинград на строительство города. Кроме того, предстояло замостить все дороги изъясняковыми плитами и облицовать камнем кюветы. Опыт показал, что после тропических ливней грунтовые дороги превращались в реки на горных склонах или в болото на равнине. В обширной, на мелководной северной бухте Крыма начали сооружать сухой док для марти. Корабль уже нуждался в обработке подводной части корпуса. Всю площадь бухты занимала краловая отмель в отлив, едва прикрытая водой. В бухте решили вырыть котлован под док, для чего выбрать грунт до глубины достаточной для хода корабля по высокой воде во время прилива. Длина и ширина котлована соответствовали размерам в марте. После ввода корабля док должен был отделяться от океана стеной из срубов, засыпанных грунтом. Оставшихся на Сахалине испанцев загрузили каменным строительством и мощением дорог. До вершине вулканического конуса, венчавшего остров на высоте 1200 метров над уровнем моря, построили постоянный радиофицированный наблюдательный пункт. Днем в ясную погоду с НП можно было засечь парусник, идущий под парусами за 30 миль. На севере с НП на расстоянии 23 миль просматривался следующий остров Малой Антикской гряды Санта-Лючия. На севере хорошо просматривался весь остров Крым. Спецзавод. Собрал еще два двигателя ГАЗ-А, поскольку делать грузовики в отсутствие резины для колес было нецелесообразно, Совнарком принял решение поручить верфи изготовление трех пятидесяти тонных сторожевых катеров с двумя такими двигателями на каждом. Обводы корпусов скопировали с малых морских охотников типа МО. Решили вооружить каждый катер пушкой-сорокопяткой и с танковым пулеметом. По расчетам Мякишева, катера будут иметь максимальную скорость около 15 узлов и дальность хода в 2000 миль на 10 узлах. Парусное вооружение катеров не планировалось, они должны были стать первыми в этом мире чисто моторными кораблями. Назначением катеров будет несение пограничной службы вокруг Крыма, Тринидада и Сахалина. Задачу предотвращение высадки разведгрупп противника на острова и захвата граждан республики в плен, Совнарком посчитал первостепенной. Неудавшиеся попытки испанцев захватить камчатцев в плен во время штурма Верокруса, свидетельствовали, что такую задачу испанское командование перед своими войсками ставить. Начальник радиолаборатории лейтенант Соколов доложил руководству что первая коротковолновая радиостанция 30-метрового диапазона, полностью изготовленная из деталей местного производства, успешно прошла испытание. Химики отчитались об изготовлении свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Пришедшие ускобы эскадры встретили, как уже стало традицией, артиллерийским салютом, митингом и праздником. После разгрузки кораблей экипажам дали двухдневный отдых. Пленных испанцев отправили в лагеря Сахалина, а мастеров и рабочих — на общий завод. Их семьи расселили в Кировограде. Затем корабли ушли на заправку в Сталинград. Разработанный в стрелковой группе оружейной лаборатории на основе ручного пулемета ДП «Станковый пулемет» после доработок прошел приемочные испытания и был принят наркомом, Обороны на вооружение. Артиллерийская группа «Светзавод» и «ИКБ» представили на испытании опытный образец нарезного 90 миллиметрового артиллерийского орудия под унитарный выстрел с гидропневматическим противооткатным устройством. Во владение Тетекетля приплыли на коно 8 воинов, карибов с Гренадой. Каким-то чудом израненные войны смогли пройти на веслах более 60 миль. Воины рассказали вождю, что племена арабаков, вооруженные испанским оружием, напали на их племя. Все воины племени погибли в неравном бою, лишь малой группе воинов на трех лодках удалось уйти. Две лодки по дороге затонули. Только им удалось добраться до Тринидада. Испанское оружие Арвакам предоставили новые пришельцы. Дедикетль понял, что его премия может стать следующей жертвой. Араваки и Тринидада уже получили испанское оружие и не скрывали враждебности по отношению к Карибам. Нападение Араваков было лишь вопросом времени. После совета с шаманом и главами родов Теттикетль решил напасть первым, но не на Араваков, а на подлых пришельцев. На Брейский остров Табага и на материк поплыли послы Теттикетля. Вождя материковых карибов, с которыми он, будучи верховным вождем Тринидада, неоднократно сражался, предложил вместо напасть на крепость пришельцев Сталинград. Через послов он сообщил, что большая часть Лучших воинов аравахских племен ушла на кораблях пришельцев, а его воины теперь поддержат атаку. Пришельцев в крепости осталось совсем мало. Обещал богатые трофеи в виде испанского оружия в крепости пришельцев и в племенах Тринидада, которым пришельцы передали большое количество железного оружия, топоров, лопат, пил и ножей. Вождя карибов табага баратопеля Звал совместно напасть на крепость, которую строят пришельцы на его землях, обещал половину трофеев и половину испанских пленных, хотя воинов у баротопеля было втрое меньше. Послы должны были рассказать, что почти все корабли пришельцев вместе со страшным железным кораблем часто уходят на месяц-два в набеги на испанские владения. Кеттель предлагал возможным союзникам напасть, когда корабли пришельцев уйдут в очередной набег. Каждый раз перед набегом все корабли приходят в Сталинград и заливают внутрь себя черное земляное масло. Об этом тетикетлю непременно станет известно, так как корабли после заправки проходят через узкий пролив дракона, который хорошо просматривается из его владений. Тетикетль. Предлагал напасть на пришельцев через семь дней после того, как все их корабли в очередной раз уйдут с Тринидада. И вожди материковых Харибов и Баратепель согласились участвовать в нападении. Материковые готовы были выставить две воинов, а Баратепель всех своих, всего полторы сотни. Заправившись топливом и загрузившись продовольствием в Сталинграде, эскадра зашла на Гренаду, где корабли приняли на борт еще шесть сотен воинов Суземной гвардии. Теперь эскадра могла десантировать тысячу сто воинов. Затем для погрузки снарядов зашли в Ленинград. Командам дали еще два дня отдыха. 25 июня эскадра ушла в очередной поход. Дед послал гонцов к союзникам. Нападение назначил на 3 июля. В это время у берегов Тринидада не должно было быть ни одного парусника пришельцев. График приходов Авроры и Кирова был отлично известен вождю. Работы на железорудном карьере шли полным ходом. На берегу построили крепость, названную Красноярском. Под стенами крепости протекала речка рыжая от окислов железа. По ней рудознатец Греф и нашел месторождение. Само месторождение располагалось в трех километрах выше по течению в отрогах городного хребта. Железо-рудные пласты выходили прямо в каньон речки, который она проточила в горных породах. Руда оказалась весьма богатой, почти 60% железа. Пол тысячи испанцев Строили дорогу от крепости до месторождения. Еще полтысячи обустраивали железорудный карьер. Надзирали за испанцами тусенцы конвойной сотни. Бежать никто из испанцев не пытался. Все знали, что вокруг живут карибы. Скорее, конвойники охраняли испанцев от карибов, которые норовили захватить рабов. Уже произошло несколько стычек которые руководившему стройкой наркому Тринидада Ягудину приходилось утрясать с Тейтой кетлем. Отношения с вождем совсем испортились. Дань продовольствием из него приходилось буквально вытрясать. Воины-карибы тоже смотрели волками. В крепости разместили сотню тузерной гвардии при одной двух станковых пулеметах и трех минометах под командованием сержанта Махоткина гвардией, конвойной сотней и расчетами тяжелого оружия командовали краснофлотцы и бойцы-конвойники. Всего 10 человек. Работами руководили нарком Куницын и горный мастер Велтман. В Сталинграде к этому времени оставалось 18 мартийцев и 4 бойцов-конвойников под общим командованием старшины Мелехина из БЧ-5. На вооружении крепости Стояло 4 трехдюймовки, 4 миномета и станковый пулемет, все местного производства. В гарнизоне было 140 воинов, туземцев, включая расчеты тяжелого оружия. Мартийцы имели двухстволки и обрезы, а бойцы-конвойники автоматические винтовки. Туземцы были вооружены испанским холодным оружием и луками. При угрозе нападения в крепость должны были отступить в полном составе, Три местных племени, всего 220 воинов с испанским оружием, а также до 300 мужчин старшего возраста с медным местным оружием. Еще 2000 испанцев с туземными конвойными сотнями базировались в лагере у Конкерабии и занимались строительством известнякового карьера и дороги к нему. Там же 3 июля находился и нарком Тринедада Ягудин. Все аравакские племена острова могли выставить по тревоге еще около тысячи воинов, включая старшего возраста. В ночь на 2 июля на северо восточной мыс Тринидада высадились воины Баратеплен, приплывшие с Табага. За день воины Тетикетля провели их к руднику. Половина своих воинов Тетикетл в ночь на 3 июля тоже скрытно сосредоточил вокруг крепости. Другую половину направил на дорогу к карьеру. Еще до восхода солнца коменданта Сталинграда Мелехина разбудила треть телефонного звонка. Вахтян из наблюдательной вышки доложил, что наблюдает дым на сигнальной сопке племени Пете котля. Не раздумывая, комендант объявил боевую тревогу. Взвыла сирена. Милехин быстро оделся и побежал в узел связи. Доказал дежурному связисту сообщить, о тревоге в ГКП. Самодельные длинноволновые радиостанции обеспечивали при ясной погоде вполне устойчивую голосовую связь между всеми островами Республики. Малая мощность передатчиков компенсировалась длинной и высотой подъема антенн. Правда, во время тропических штормов из-за помех приходилось переходить в телеграфный режим, поскольку все станции были настроены на одну волну, Сообщения должны были услышать на всех островах. Через пару минут радист ГКП подтвердил получение сообщений. Еще через пять минут на связь вышел наркома. Мелехин доложил о полученном сигнале и объявленной тревоге. Мечерский одобрил его действия и сообщил, что остается у аппарата до выяснения обстановки. Через 40 минут в крепость примчалась сменная сотня воинов, Из племени Петекотля котля во главе с самим вождем. Пет и котль, ставший из подачи камчатцев верховным вождем Араваков острова, сообщил, что его премия под охраной стальных воинов совсем всем скотом выдвигается в крепость. Будут через час-полтора. Вскоре прибежал гонец наблюдательной сопки. Туземец сообщил, что едва разведнелась после безлунной ночи. В проливе Змея, вблизи берега острова, замечено большое количество лодок, идущих с материка. Всего около 50 пирог. Причем неизвестное количество пирог, по-видимому, достигло берега еще под покровом ночной тьмы. Лодки пересекали пролив прямо напротив Сталинграда. Петрокотли с Мелехиным рассудили, что целью материковых карибов на этот раз является сам Сталинград. Они высаживались на южном берегу, на горячайшем расстоянии от крепости. Карибам предстоял путь от южного берега острова до крепости через 18 километров джунглей. Переход должен занять у них не менее трех часов, но и не более пяти. Поэтому два племени араваков, занимающие центральную и восточную часть южного берега, дойти до крепости не успевает. успевают. Петекотль отправил в эти племена гонцов с приказом отступать вглубь острова. В Конкерабию, в Парадео, Вождь направил приказ о всеобщей мобилизации воинов, всех племен и выдвижении войска к Сталинграду. Дрехин сообщил в ГГБ, что не менее тысячи материковых индейцев высадились на остров и, вероятно, продвигаются к Сталинграду. Их точное количество неизвестно, но по опыту прошлого нападения оно может достигать трех тысяч. наркома приказал действовать согласно утвержденному до такой случай плану. Сообщил, что Аврора и Киров находятся в середине своего каботажного маршрута вблизи Гренады и могут подойти к Сталинграду не ранее 14 часов. К счастью, Варек с Зильберманом и личным составом дипломатического представительства на борту следуют в Маракаеба и в данный момент направляются в Сталинград на заправку. Нему остается 7 часов хода. В охрану ДИП представительства входят пятеро конвойников при ручном пулемете и четырех винтовках, два десятка двуземных гвардейцев с двустволками и три десятка с холодным оружием. Гарнизону Сталинграда предстояло продержаться до подхода варяга. Укрывшись в густой кроне высокого дерева Гонсала, на краю вырубки окружавшей крепость, Тетекетль наблюдал за суетой в крепости, возникшей незадолго до восхода солнца. Все началось со звонких ударов в большую железную пластину, именуемую пришельцами Рындой. Кетл не раз бывал в крепости и знал, что Рында висит перед входом в штаб. После ударов в Ринду Из казармы посыпались туземцы в доспехах и с оружием, разбегавшиеся на башни и стены. Завертели стволами пушкой и пулеметы, стоявшие на башнях, словно вынюхивая цели. Вождь не беспокоился. Его воины были надежно укрыты в чаще и не выходили на опушку. Вождь прекрасно знал силу оружия пришельцев и не собирался атаковать крепость по чистому полю через широкую вырывку. Тетикетли предположил, что материковые карибы начали атаку на крепость у Смоленного озера, а в его крепости получили сообщение об этом. О том, что пришельцы умеют разговаривать друг с другом на огромных расстояниях, вождь знал. Двойные араваки еще до ссоры с карибами часто хвастались возможностями камчатцев. Прошло часа три. Солнце поднялось уже высоко. Из крепости вышел конный разъезд из десятка воинов, проехал до ближней деревни Карибов и вернулся в крепость. Как и надеялся Тетекетль, разъезд доложил, что в деревне все спокойно, все жители на местах занимаются обычными делами. Куницын и Махоткин, связавшись с ГКП, получили разрешение Мещерского на продолжение работы. В конце концов, До подвергшегося нападению туземцев Сталинграда было по прямой почти 100 километров через непроходимые джунгли. Из лагеря выступили испанские стройотряды. На дороге и в карьере закипела работа. Затаившиеся воины Карибы ничем себя не выдавали. В Сталинграде изготовились к обороне три сотни туземной гвардии, все с испанским оружием и доспехами и полторы сотни воинов с медным туземным оружием. Все женщины, дети, старики, лошади, скот с наиболее ценным имуществом племени уже были в крепости. Около полудня огромное количество индейцев высыпало из леса на просеку и своим старым криком рванулось через вырубку. Бежали они, впрочем, в рассыпную. Туземные вожди учили опыт прошлого нападения, и прислушались к советам Тет Кетля. Пробежать туземцам предстояло почти милю. «Подтопчут гады весь урожай», — подумал Пет и Котль, глядя на все это с наблюдательной вышки. «Артиллерии и минометам огонь!» — скомандовал телефонную трубку Нелехин. Грохнули залпом пушки и минометы. Среди наступающих выросли высокие кусты разрывов осколочных снарядов. Туземцы продолжали бежать. На рубеже 500 метров по атакующим ударили пулемет и автоматические винтовки. С 200 метров в стволки, а со 100 метров дали первый залп лучники. Именно сотни стрел, летящие со стен навстречу атакующим, и переломили боевой дух карибов. Металлические наконечники легко пробивали деревянные щиты и глубоко впивались в тела. На бросок гранаты к стенам никто из них не подбежал. Туземцы сначала в замешательстве остановились, оглядываясь на усеянные неподвижными, корчащимися и вопящими телами поле, затем дрогнули и побежали к лесу. До опушки их добралось сотни три-четыре. По зашедшему вскоре к Сталинграду-Варягу Мещерский приказал идти в пролив Зумея и караулить туземцев преступлений. Туземная армия араваков должна будет выдавить Карибов к берегу пролива. Гарнизон Сталинграда приступил к добиванию раненых и сбору трофеев. Получив сообщение из Сталинграда об успешном отражении нападения Карибов, Красноярское руководство расслабилось, однако боевые готовности отменило. Полтысячи диких туземцев еще бродило по острову. Работы на железорудном карьере шли полным ходом. Весь срез в будущем карьере уже вырубили, пустую породу с поверхности железорудного пласта срезали и вывозили тачками под уклон местности в отвал. Со стороны берега в карьер прорезали пологий спуск шириной 6 метров. Полтысячи испанцев под конвоем двух с половиной десятков конвойников, как муравьи, трудились в карьере. Долвили камень, кирки и ломы, Насверкивали на солнце лезвие лопат, скрипели колеса тачек. Над карьером поднималась бурая пыль, относимая вглубь острова легким бризом. Солнце уже клонилось к закату, когда из окружающего карьер леса по конвойным туземцам густо ударили луки. Вырубку вокруг карьера к этому времени успели отвести метров на пятьдесят, поэтому луки били с убойной дистанции. Отскакивая от шлемов и геразов, стрелы вшивались в открытые руки и ноги конвойников. По каждому воину стреляло 5-6 лучников. Самые меткие карибы стреляли по руководившим строительством Мартийцем, начальнику лагеря Ершову и его заму Сенцову. Тетя особо предупредил Бертопеля, что винтовки камчатся в страшное оружие. Поэтому... Первым же залпом ранены были почти все. Серьезно раненые Ершов и Сенцов не смогли открыть огонь. Мгновенно последовавшим вторым залпом зацепили всех уцелевших. Затем с жутким боем на просеку из-за деревьев вылетела большая толпа кривов в боевой раскраске с копьями в руках. Целью воина Баратепеля был в первую очередь захват оружия, во вторую — захват железного инструмента, И в третью — захват рабов. Одновременно три сотни Тетекетля атаковали стройотряды, работающие на дороге. Две сотни имитировали атаку на крепость. Атаковать ее по-настоящему Тетекетль не собирался, зная, что от ужасного оружия пришельцев спасения нет. Имитация атаки должна была удержать гарнизон от вылазки в поддержку атакованных стройотрядов. Тетикэтль и Баратепель в своих расчетах отвели пленным испанцам сугубо пассивную роль баранов, захватанных в рабство. Испанцы с этой ролью не согласились. Большинство из них имели опыт схваток с индейцами и ставили их как противников совсем невысоко. Оказаться в рабстве у кровожадных харибов им совсем не светило. Работавшие рядом с конвойниками успели подхватить их оружие, Остальные встретили карибов подручным инструментом, кирками, ломами и лопатами. В конце концов, медное копье, как оружие, не так уж и сильно превосходит железную лопату. Те, у кого в руках не было инструментов, встретили нападавших градом весистых камней, благо и было под ногами предостаточно. К тому же численное превосходство было у испанцев три к одному в карьере и пять к трем на дороге. Тем не менее, внезапность атаки и сноровка воинов-карибов сделали свое дело. Воины Тетекетля перебили на дороге всех сопротивлявшихся испанцев, поднявших руки и повязали, затем пришли на помощь воинам Баратапеля. В карьере схватка приближалась к концу, причем побеждали испанцы, однако удар им в спину со стороны дороги переломил ход боя. Испанцев в карьере добили. Но из воинов в выжила лишь горстка. Тетикетль потерял шесть десятков воинов. Быстро подобрав все оружие и железные инструменты, карибы отошли в лес. Своих раненых, не могущих передвигаться, добили. Около сотни захваченных испанцев погнали перед собой. Воины, имитировавшие атаку на крепость, тоже отошли в лес. Пока командование гарнизона разобралось в обстановке и собралось организовать преследование, солнце зашло. Вскоре наступила темная безлунная ночь, соваться ночью в джунгли было полной глупостью. Получив сообщение о нападении вассальных Арибов на Красноярский карьер, Мещерский перенаправил Аврору, еще не дошедшую до Тринидада, к Красноярску. Варяга и Кирова оставил в проливе змея. Всю ночь Варяг и Киров охотились в проливе на индейские пироги, пытавшиеся удара с острова. Выхваченный лучом прожектора из темноты лодки расстреливали из орудия. Всего утопили 16 лодок. Утром Мещерский приказал расстрелять все туземные деревни на материке на 30 миль в обе стороны от пролива змея. Руководство республики Решил отдать материковым карибам жестокий урок. Деревни громили минометами. Руководство утвердило расход боеприпасов по 20 мин на деревню. Направленные утром с Авроры в деревне племени Тетикетля разведывательные группы обнаружили полное отсутствие мужского населения, начиная с семилетнего возраста. Оставшиеся в деревнях женщины не знали, куда вождь вез всех воинов и подростков. Следующей ночью все воины и мальчики племени Теттикетля с остатками воинов баротопеля отплыли с северо-восточного берега Тринидада в сторону Табага. Пройдя на веслах 20 миль еще до рассвета, они высадились на Табага. Поскольку Баратопель погиб в бою с испанцами, вопрос о верховном вожде Карибов Табага даже не возник. Воины Теттикетля унаследовали всех вдов на табага, благо их было вдвое больше, чем воинов. Первым приказом нового верховного вождя был приказ о немедленном переносе всех прибрежных деревень в вглубь острова. Новые деревни укрыли в складках местности. С океана ни одна деревня не должна была просматриваться. По местным меркам новое племя было весьма богатым. Более сотни единиц испанского оружия, Полсотни доспехов, 700 единиц железного инструмента и сотни испанских рабов. Все это можно было выгодно менять на материке. Правда, воинов было маловато, не неполных пять сотен. Единственное, что омрачало светлое будущее, — это возможность вместе со стороны пришельцев. Но Тетекеттель твердо знал, что пришельцы очень не любят лезть в джунгли, поэтому надеялся, избежать их вместе, убрав все деревни с берега. Прогноз Зильбермана о ненадежности карибов подтвердился. Политбюро приняло специальное постановление по поводу мятежа карибов. Постановление констатировалось, что руководство Совнаркома Республики, находясь в плену догм о пролетарской солидарности трудящихся и мелкотравчатого буржуазного гуманизма, Не сделала должных выводов из коварства Карибов и вместо радикального и своевременного решения карибского вопроса заняла вжидательную позицию. В результате республика потеряла тысячу пленных испанцев, двух бойцов-конвойников, полсотни туземных конвойников, одного горного мастера голландца и десятерых прорабов-испанцев. Политберо указалось в наркому. Да, недопустимость какого либо риска для жизни полноправных граждан республики. Для дела коммунизма жизнь одного гражданина ценнее многих тысяч жизней неграждан. Потенциально опасные ситуации должны предупреждаться превентивными мерами. Через два дня удалось выяснить, что Тетти со всеми своими воинами перебрался на Табагат. «Аврора» разнесла из миномета все прибережные деревни на острове, но туземцев в них не оказалось. Недооценка коварства карибов стоила республике двух полноправных граждан. Туземцы захватили две автоматических винтовки с патронами, большое количество испанского оружия и железного инструмента. Военное руководство республики пребывало в некоторой растерянности. Карибов на табага следовало сурово наказать, вплоть до полного их истребления, а захвачены винтовки любой ценой отбить. Однако сил для этого в наличии не было. Прочесать остров размером 40 на 8 километров, покрытый заросшими непролазными джунглями, горами, было весьма непростой задачей. Для этого требовалась туземная гвардия республики в полном составе, плюс все свиные конвойные части. На гвардии была в данный момент занята на Пуэрто-Рико. Несомненно, Тетекетль, решаясь поднять мятеж, учитывал это обстоятельство. Выход подсказал нарком внудел Шнурко. — Да у нас сахалинские карибы находятся на испытательном сроке. Их вождь у Кутапель, как вы помните, тоже собирался напасть на Крым, только не успел, и он знает, что мы это знаем. Мы им обещали переход из вассалов подданство, если он наше доверие оправдает и заслужит такую честь. Вот пусть и оправдывает. У него около четырех сотен воинов. На табага карибов примерно столько же. Вооружены тамошние карибы примерно сотни единиц испанского оружия и полсотни доспехов. Передадим к Кутапелю две сотни комплектов оружия и сотню доспехов. Подучим слегка. Обращение с испанским оружием. Пообещаем, что будет он верховным вождем табага. Вдовы и половину трофеев его. Обе винтовки, половину трофейного железного инструмента и оружия. Пусть вернет нам. Пленных испанцев тоже вернет. За это будет ему прощение грехов. Потом перебросим всех его воинов с Сахалина на табага. Туземцев тетики для они порубят. Ну и сами потеряют половину. «Останется на табаго в племени Кутопеля всего сотни-две воинов, а вдов там будет примерно тысяча. Потом поселим на табаго с полтысячи принявших подданство испанцев, женим их на вдовах. Пусть занимаются сельским хозяйством, заготовкой ценной древесины, выжиганием угля и звором живицей. Вот и будут испанцы бдить за карибами, а карибы за испанцами» и головной боли с карибами у нас больше не будет. но Сахалине у нас уже поселены подданные испанцы. Потом завезем туда воинов-араваков с других островов. Там тоже после ухода у Кутепеля, останется около тысячи вдов. И вообще, надо взять до правила, чтобы на всех наших островах подданных Араваков и испанцев мужского пола было примерно поровну. Начальники долго осмысливали, Предложение бывшего Боцмана. Итог размышлением подвел Мещарский. Ну ты точно, макиавелли, Никита Фадеевич. Эдак ты скоро самого Зильбермана за пояс заткнешь. Только вот не сговорятся ли у кутопель с Тетикетлем против нас? Они оба верховные вожди, а на острове может быть только один верховный вождь. И оба они это твердо знают. Ни один из них не уступит так что не сговорятся. А их воины сохранят верность своим вождям. Будут биться до полного истребления, одной из сторон. Опасности сговора никакой. Я нравы карибов уже хорошо изучил, — ответил Шнурко. План был принят к действию. Через неделю Аврора, Киров и варяк одним рейсом перебросили воинов у Кутапеля на юго-западную конечность острова Табага, Перед высадкой прибрежные джунгли причесали из винометов для должного морального воздействия на обе воюющих стороны. Высадив десант, Аврора и Киров вернулись на каботажную линию в Сталинград, Красноярск, Красногорск, Ленинград, Кировоград. Авроряк пошел с депмиссией Маракайбо.